Глава 12. демян Обычно к тридцати годам у драконов развивается что-то вроде чуйки. Мы срываемся в путешествия по миру или, наоборот, начинаем слоняться по окрестностям дома, увлекомые зовом. Зовом истины. Как показали века практики, его можно игнорировать, и ничего смертельного в этом нет. Хорошего, впрочем, тоже. Обряд, что я провел, пестрел предупреждениями и предостережениями. Дракон не должен быть юн, дракон не должен быть стар, дракон должен обладать магией. И дракон должен понять своего дракона, а еще неплохо бы повидать мир. Много чего должен был сделать дракон, прежде чем окончательно отчаяться и призвать метки. Но я отчаялся раньше, чем успел выполнить все пункты по списку, и, можно сказать, мне повезло. И стена оказалась где-то рядом. Но зова все еще не было, и искать девушку предстояло вслепую. Отправив старосту без имени разрабатывать план Бала, я отошел от административного корпуса и задрал рукав пиджака. Честно говоря, я рассчитывал, что метка сработает как компас и приведет меня к невесте. При самом плохом раскладе до конца сегодняшнего дня вопрос будет снят. Дракон, правда, надеялся, что до конца дня мы утащим девушку в родовой замок. Я же рассчитывал хотя бы на целомудренную прогулку. В общем, чем более радужное ожидание, тем суровее реальность. Я стоял и пялился на свое запястье, не веря собственным глазам. Дракон на метке истинной пары перестал сиять. И парить перестал. Он свернулся клубочком точно котенок и дрых, пуская бледные золотистые струи дыма. Я потыкал рисунок пальцем. Я потер его ладонью, я вложил в метку магию. И ничего не помогало. Эта сволочь просто спала облаженным сном, как будто выполнила свою задачу и теперь может отдыхать с чистой совестью. Отругая сквозь зубы на лениво нарисованную сволочь, меня отвлек радостный бопль. «Дракон — Дракон! Я поднял глаза и увидел стремительно шагающий на меня госпожу Эльфейер — проректора по совместительству декана нашего факультета. Женщина имела довольно растрепанный и очень встревоженный вид, а в на маникюренных пальцах сжимала клочок какой-то ткани. «Дракон-то мне и нужен!» — заявила Эльфейр и протянула мне клочок ткани, оказавшийся миленьким крошечным носком. «Дракблат, мне нужна твоя поисковая магия!» «Спасибо, что не чешуя